Она приказала заложить коляску, и к двум часам мы отправились. Я бежала из Парижа с такой же поспешностью, с какой четыре дня назад бежала из деревни, потому что моей первой мыслью, когда я увидела карточки графа, было то, что он сам вскоре явится. Я хотела бежать, не видеть его больше. Мне казалось, что после записки написанной я умру от стыда увидеть с ним. Все эти мысли, проносившиеся в голове моей, покрыли мои щеки краской, и моя мать подумала, что в закрытом экипаже не достает воздуха. Она велела остановиться и откинуть вверх коляски. Тогда были последние дни сентября, приятнейшие дни года. Листья на некоторых деревьях начинали краснеть. Есть что-то весеннее в осени. И последние цветы года похожи иногда на первые его произведения. Воздух, природа, беспрестанный меланхолический и неопределенный шум леса — все это рассеяло меня. Как вдруг на повороте дороги я заметила мужчину, ехавшего верхом. Он был еще далеко от нас, однако я схватила мать за руку с намерением просить ее возвратиться в Париж, потому что узнала графа, но вдруг остановилась. Как могла я объяснить эту перемену, которая показалась бы капризом без всякой причин? Итак, я вооружилась всем присутствием духа. Всадник ехал шагом, и скоро мы поравнялись с ним. Это был, как я сказала, граф Безиваль. Он подъехал к нам, как только нас заметил, извинился, что прислал так рано узнать о моем здоровье но объяснил, что уезжает в тот же день в деревню госпоже Люсьен и не хочет оставить Париж с беспокойством, в котором находился. Если было бы прилично приехать к нам в такое время, он бы сам приехал. Я пробормотала несколько слов. Моя мать его поблагодарила. — Мы также возвращаемся в деревню, — сказала она, — на остальное время года. — Следовательно, вы позволите мне проводить вас до замка, — ответил граф. Моя мать поклонилась, улыбаясь. Все это было так просто. Дом наш находился в трех лье от дома госпожи Люсьен, и одна дорога вела к обоим домам. Итак, граф продолжал скакать подле нас, все пять лье, которые остались. Быстрота нашей езды, трудность держаться подле двериц были причиной того, что мы обменялись только несколькими словами. Приехав в замок, он соскочил с лошади, подал руку моей матери, чтобы помочь ей выйти из экипажа, потом предложил помощь мне. Я не могла отказаться, и дрожа протянула руку. Он взял ее без живости, без чувства, как всякую другую, но я почувствовала, что он оставил в ней записку, и прежде чем могла сказать какое-нибудь слово или сделать движение, граф обернулся к моей матери, Поклонился ей, потом сел на лошадь, несмотря на приглашение отдохнуть. Повернувшись к дому госпожи Люсилу, он сказал, что там его ждут, и скрылся через несколько секунд из вида. Я стояла неподвижно на том же месте, сжатые пальцы держали записку, которую я не смела уронить, но решила не читать. Мать позвала меня, я пошла. Что делать с этой запиской? У меня не было огня, чтобы жечь ее, разорвать, но могли найти кусочки, и я спрятала ее за корсаж платья. Я не испытывала ранее мучения, равного тому, какое испытала, пока не вошла в свою комнату. Эта записка жгла мою грудь. Казан сверхъестественное могущество сделало сделала каждую строчку ее видимой для моего сердца, которое почти дотрагивалась до нее. Эта бумажка имела магическую силу. Наверное, в минуту получения я разорвала бы или сожгла эту записку без размышлений, но войдя в комнату, не имела уже для этого дух. Я отослала горничную, сказав ей, что разденусь сама. Потом села на постель и долго пробыла в том положении, неподвижная, с глазами устремленными на руку, сжимавшую записку. Наконец я развернула ее и прочла. «Вы любите меня, Полина, потому избегаете. Вчера вы оставили бал, на котором я был. Сегодня оставляете город, где я нахожусь. Но все бесполезно. Бывают судьбы, которые могут никогда не встречаться, но которые, встретившись, не должны более разлучаться. Я не похож на других людей».